Сейчас разобьюсь! А как получается солнечный зайчик? <свят> Этого зайчика не случайно назвали солнечным Он появляется только тогда, когда светит солнце Вот, и этот зайчик не что иное, как пойманный солнечный лучик А поймать его можно при помощи... он мигаешь мне, правильно, зеркало! Потому что зеркало отражает солнечный свет Лучик солнца светит на зеркало и отражается от него То есть изменяет свое направление И мы, держа в руках зеркало, можем направлять солнечный лучик куда только захотим А, и тогда он начинает скакать, словно зайчик Поэтому его так и назвали Солнечный зайчик